12. Диалектика. Количество и качество. Первое и важнейшее положение об основных логических свойствах бытия касается исключения противоречия. Противоречивое представляет собой такую категорию, которая может относиться только к комбинации мыслей, но никак не к действительности. В вещах нет никаких противоречий, или иными словами, противоречие Полагаемое реальным само является верхом бессмыслицы. Антогонизм сил, действующих друг против друга в противоположных направлениях, составляет даже основную форму всякой деятельности в бытии мира и его существ. Однако это противоборство в направлениях сил элементов и индивидов даже в отдалённейшей мере не совпадает с абсурдной идеей о противоречиях. Здесь мы можем удовольствоваться тем, что, дав ясное понятие о действительной абсурдности реального противоречия, мы рассеяли туманы, поднимающиеся обычно из мнимых таинств логики, и показали бесполезность того фимиама, который кое-где воскреivali в честь весьма грубо вытесненного деревянного башка диалектики противоречия, подсовываемого на место антогонистической мировой схематики. Вот приблизительно всё, что говорится о диалектике в курсе философии. Зато в критической истории расправа над диалектикой противоречия, а вместе с ней, особенно над Гегелем, совершается совсем по-иному. Противоречивые по гегелевской логике, или вернее, учению о логосе, существует не просто в мышлении, которое По самой своей природе не может быть представлено иначе, как субъективным и сознательным. Противоречие существует в самих вещах и процессах объективно и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме. Таким образом, бессмыслица перестаёт быть невозможной комбинацией мыслей, а становится фактической силой. Действительное бытие абсурдного Таков первый член символа веры гегелевского единства логики и нелогики. Чем противоречивее, тем истиннее, или иными словами, чем абсурднее, тем более заслуживает веры. Именно это правило, даже не вновь открытое, а просто заимствованное из теологии, откровения и мистики, выражает в обнажённом виде так называемый диалектический принцип. Мысль, содержащаяся в обоих приведённых местах, сводится к положению, что противоречие равно бессмыслице и что поэтому оно не может существовать в действительном мире. Для людей с довольно здравым в прочих отношениях рассудком это положение может казаться столь же само собой разумеющимся, как и то, что прямое не может быть кривым. о кривое прямым. и прямое. И всё же, дифференциальное исчисление, вопреки всем протестам здравого человеческого рассудка, приравнивает при известных условиях прямое и кривое друг к другу и достигает этим таких успехов, каких никогда не достигнуть здравому человеческому рассудку, упорствующему в своём утверждении, что тождество прямого и кривого является бессмыслицей. А при той значительной роли, какую так называемая диалектика противоречия играла в философии, начиная с древнейших греков и до ныне, даже более сильный противник, чем господин Дюринг, обязан был бы, выступая против диалектики, представить иные аргументы, чем одно только голословное утверждение и множество ругательств. Пока мы рассматриваем вещи, как покоящиеся и безжизненные, Каждую в отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, мы действительно не наталкиваемся ни на какие противоречия в них. Мы находим здесь определённые свойства, которые частью общи, частью различны или даже противоречат друг другу. Но в этом последнем случае они распределены между различными вещами и, следовательно, не содержат в себе никакого противоречия. В пределах такого рода рассмотрения вещей мы и обходимся обычным метафизическим способом мышления. Но совсем иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменении, в их жизни, в их взаимном воздействии друг на друга. Здесь мы сразу наталкиваемся на противоречие. Движение само есть противоречие. Уже простое механическое перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же момент времени находится в данном месте и одновременно в другом, что оно находится в одном и том же месте и не находится в нём. А постоянное возникновение и одновременное разрешение этого противоречия и есть именно движение. Здесь перед нами следовательно такое противоречие, которое существует в самих вещах и процессах объективно и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме. А что говорит по этому поводу господин Дьюринг? Он утверждает, что вообще до сих пор в рациональной механике нет моста между строго статическим и динамическим. Теперь наконец читатель может заметить, что скрывается за этой излюбленной фразой господина Дюринга. Не более как следующее: метафизический мыслящий рассудок абсолютно не в состоянии перейти от идеи покоя к идее движения, так как здесь ему преграждает путь указанное выше противоречие. Для него движение совершенно непостижимо, ибо оно есть противоречие. А утверждая непостижимость движения, он против своей воли сам признаёт существование этого противоречия, то есть признаёт, что противоречие объективно существует в самих вещах и процессах, являясь при этом фактической силой. Если уже простое механическое перемещение содержит в себе противоречие, то тем более содержит его в высшей форме движения материи. а в особенности органическая жизнь и ее развитие. Как мы видели выше, жизнь состоит прежде всего именно в том, что живое существо в каждый данный момент является тем же самым и все-таки иным. Следовательно, жизнь тоже есть существующая в самих вещах и процессах, беспрестанно само себя порождающая и себя разрешающая противоречия. И как только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть. Точно так же мы видели, что и в сфере мышления мы не можем избежать противоречий, и что, например, противоречие между внутренней неограниченной человеческой способностью познания и её действительным существованием только в отдельных, внешне ограниченных и ограниченно познающих людях, что это противоречие разрешается в таком ряде последовательных поколений, который для нас, по крайней мере, на практике бесконечен, разрешается в бесконечном поступательном движении. Мы уже упоминали, что одной из главных основ высшей математики является противоречие, заключающееся в том, что при известных условиях прямое и кривое должны представлять собой одно и то же. но в высшей математике находит своё осуществление и другое противоречие, состоящее в том, что линии, пересекающиеся на наших глазах, тем не менее, уже в 5-6 сантиметрах от точки своего пересечения должны считаться параллельными, то есть такими линиями, которые не могут пересечься даже при бесконечном их продолжении. И тем не менее, Высшая математика этими и ещё гораздо более резкими противоречиями достигает не только правильных, но и совершенно недостижимых для низшей математики результатов. Но уже и низшая математика кишит противоречиями. Так, например, противоречием является то, что корень из А должен быть степенью А, и тем не менее А в степени 1/2 равно корню из А. Противоречием является также и то, что отрицательная величина должна быть квадратом некоторой величины, ибо каждая отрицательная величина, помноженная сама на себя, даёт положительный квадрат. Поэтому квадратный корень из минус единицы есть не просто противоречие, а даже абсурдное противоречие, действительно бессмыслица. И всё же корень единицы является во многих случаях необходимым результатом правильных математических операций. Более того, что было бы с математикой, как низшей, так и высшей, если бы ей запрещено было оперировать с корнем единицы. Сама математика, занимаясь переменными величинами, вступает в диалектическую область, и характерно, что именно диалектический философ Декарт внёс в неё этот прогресс. Как математика переменных величин относится к математике постоянных величин, так вообще диалектическое мышление относится к метафизическому. Это нисколько не мешает, однако тому, чтобы большинство математиков признавало диалектику только в области математики, а довольно многим среди них не мешает в дальнейшем оперировать всецело на старый ограниченный метафизический лад теми методами, которые были добыты диалектическим путём. Более подробный разбор дюринговского антагонизма сил и дюринговской антагонистической мировой схематики был бы возможен лишь в том случае, если бы господин Дюринг дал нам на эту тему что-нибудь большее, чем пустую фразу. Между тем, сочинив свою фразу, господин Дюринг ни единого раза не показывает нам этого антагонизма в его действии ни в мировой схематике, ни в натур философии, и это есть наилучшее признание того, что господин Дюринг не в состоянии предпринять абсолютно ничего положительного со своей основной формой всякой деятельности в бытии мира и его существ. Оно и понятно, если гегелевское учение о сущности не заведено до плоской мысли о силах, движущихся в противоположных направлениях, но не в противоречиях, то, разумеется, лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места. Дальнейший повод к тому, чтобы излить свой антидиалектический гнев, доставляет господину Дюрингу капитал Маркса. Отсутствие естественной и вразумительной логики которым отличаются диалектически витиеватые хитросплетения и арабески мысли, уже к вышедшей в свет части книги приходится применить тот принцип, что в некотором отношении, да и вообще, согласно известному философскому предрассудку, всё надо искать в любой вещи, и любую вещь надо искать во всём. И что в соответствии с этим путаным и превратным представлением всё в конце концов сводится к одному. Такое тонкое понимание известного философского предрассудка и позволяет господину Дюрингу с уверенностью предсказать, каков будет конец экономического философствования Маркса, то есть каково будет содержание следующих томов Капитала. Причём всё это говорится ровно через 7 строк после заявления, что право невозможно предугадать, что, собственно, говорят человеческим и немецким языком, будут ещё содержать два последних тома. Не в первый уже раз впрочем сочинения господина Дюринга оказываются принадлежащими к тем вещам, в которых противоречивые существуют объективно. И может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме. Это совершенно не мешает господину Дюрингу продолжать с победоносным видом. Но здравая логика, надо надеяться, восторжествует над карикатурой на неё. Важнее чьё и диалектический таинственный хлам никого, в ком ещё осталось хоть немного здравого смысла, не соблазнят на то, чтобы углубиться в этот хаос мысли и стиля. Вместе с умираньем последних остатков диалектических глупостей это средство одурачивания потеряет своё обманчивое влияние, и никто не будет больше считать своей обязанностью ломать себе голову над отысканием глубокой мудрости там, где очищенное от скорлупы ядро замысловатых вещей обнаруживает в лучшем случае черты обыденных теорий. Если не просто общих мест, совершенно невозможно, не проституируя здравой логики, воспроизвести марксовы хитросплетения, построенные по правилам учения о логосе. Метод Маркса состоит в том, чтобы творить диалектические чудеса для своих правоверных и так далее. Мы здесь совершенно не имеем ещё дела с правильностью или неправильностью экономических результатов Маркса в исследовании, пока речь идёт только о диалектическом методе, применённом Марксом. Но несомненно одно. Большинство читателей Капитала теперь впервые узнаёт, благодаря господину Дюрингу, что собственно они читали. И в числе этих читателей окажется и сам господин Дюринг, который в 1867 году Erganz und Blatta, том 3, выпуск 3, ещё в состоянии был дать сравнительно рациональное для мыслителя его калибра изложение содержания книги Маркса, не считая тогда себя ещё вынужденным перевести сначала ход мысли Маркса на свой дюринговский язык, чтобы в настоящее время он объявляет необходимым Если он уже и тогда сделал промах, отождествив диалектику Маркса с диалектикой Гегеля, то всё же он в то время не совсем ещё потерял способность делать различия между методом и результатами, добытыми посредством этого метода. Он понимал тогда, что нападая на метод в его общей форме, этим ещё не опровергают результатов в их частностях. Самым поразительным во всяком случае является сообщение господина Дюринга, будто с точки зрения Маркса всё в конце концов сводится к одному. Так что по Марксу, например, капиталисты и наёмные рабочие, феодальный, капиталистический и социалистический способы производства сводятся к одному, и наконец, даже, пожалуй, Маркс и господин Дюринг тоже сводятся к одному. Чтобы объяснить возможность подобной явной глупости, приходится допустить, что уже одно слово «диалектика» приводит господина Дюринга в такое состояние невменяемости, при котором для него в соответствии с неким путанным и превратным представлением в конце концов все сводится к одному, что бы он ни говорил и что бы он ни делал. Здесь мы имеем перед собой образчик того, что господин Дюринг именует моей историографией в высоком стиле или еще суммарным приемом, который сводит счеты с родовым и типичным и совершенно не снисходит до того, чтобы микрологически и подробным обличением оказывать честь людям, которых Юм называл ученой чернью. Один только этот прием с его возвышенным и благородным стилем, совместим с интересами полной истины и с обязанностями по отношению к свободной от цеховых уз публике. Действительно, историография в высоком стиле и суммарный приём, сводящий счёты с родовым и типичным, весьма удобны для господина Дюринга, ибо он может при этом пренебречь всеми определёнными фактами, как фактами микрологическими может приравнять их к нулю и вместо того, чтобы что-либо доказать, может произносить только общие фразы, голословно утверждать и просто грамить. Сверх того, эта историография имеет то преимущество, что не даёт противнику никаких фактических точек опоры для полемики. Так что ему, чтобы ответить господину Дюрингу, Не остаётся почти ничего другого, как выставлять тоже в высоком стиле и сумарно. Голосовные утверждения расплываться в общих фразах и в конце концов в свою очередь громить господина Дюринга. Короче говоря, расплачиваться той же монетой, что не каждому по вкусу. Поэтому мы должны быть благодарны господину Дюрингу за то, что он в виде исключения покидает возвышенный и благородный стиль, чтобы дать нам, по крайней мере, два примера превратного учения Маркса о логосе. Разве не комично выглядит, например, ссылка на путанное и туманное представление Гегеля о том, что количество переходит в качество, и что поэтому аванс, достигший определённой границы, становится уже благодаря одному этому количественному увеличению капиталом. Конечно, в таком очищенном господином Дюрингом изложении эта мысль выглядит довольно курьёзно. Посмотрим по этому, как она выглядит в оригинале у Маркса. На странице 313, второе издание Капитала, Маркс выводит из предшествующего исследования о постоянном и переменном капитале и о прибавочной стоимости заключения, что не всякая произвольная сумма денег или стоимость может быть превращена в капитал, что, напротив, предпосылкой этого превращения является определенный минимум денег или миновых стоимостей в руках отдельного владельца денег или товаров. Для примера Маркс делает предположение, что в какой-либо отрасли труда Рабочий работает 8 часов в день на самого себя, то есть для воспроизведения стоимости своей заработной платы, а следующие 4 часа на капиталиста, для производства прибавочной стоимости, поступающей прежде всего в карман последнего. В таком случае, для того, чтобы кто-нибудь мог ежедневно класть в карман такую сумму прибавочной стоимости, которая дала бы ему возможность прожить не хуже одного из своих рабочих, он должен располагать уже суммой стоимости, позволяющей ему снабдить двух рабочих сырьём, средствами труда и заработной платой. А так как капиталистическое производство имеет своей целью не просто поддержание жизни, а увеличение богатства, то наш хозяин со своими двумя рабочими Всё ещё не был бы капиталистом. Значит, для того, чтобы жить вдвое лучше обыкновенного рабочего и превращать обратно в капитал половину производимой прибавочной стоимости, он уже должен иметь возможность нанять 8 рабочих, то есть владеть суммой стоимости в 4 раза больше, чем в первом случае. И только после всего этого и в связи с дальнейшими рассуждениями имеящим целью ответить и обосновать тот факт, что не любая незначительная сумма стоимости достаточна для превращения её в капитал, и что в этом отношении каждый период развития и каждая отрасль производства имеют свои минимальные границы. Только в связи со всем этим Маркс замечает: Здесь, как и в естествознании, подтверждается правильность того закона, открытого Гегелем в его логике, что чисто количественные изменения на известной ступени переходят в качественные различия. А теперь пусть читатель восхищается возвышенным и благородным стилем, при помощи которого господин Дьюринг приписывает Марксу противоположное тому, что тот сказал в действительности. Маркс говорит: тот факт, что сумма стоимости может превратиться в капитал лишь тогда, когда она достигнет хотя и различный в зависимости от обстоятельств, но в каждом данном случае определённой минимальной величины. Этот факт является доказательством правильности гегелевского закона. Господин Дюринг же подсовывает Марксу следующую мысль. Так как согласно закону Гегеля, количество переходит в качество, то поэтому аванс, достигший определённой границы, становится капиталом. Следовательно, прямо противоположное тому, что говорит Маркс. С обыкновением неверно цитировать во имя интересов полной истины и во имя обязанностей по отношению к свободной от цеховых ус республики мы познакомились уже при разборе господином Дюрингом теории Дарвина. Чем дальше, тем больше обнаруживается, что это обокновение составляет внутреннюю необходимость для философии действительности и поистине является весьма суммарным приёмом. Не станем говорить уж о том, что господин Дьюринг приписывает Марксу, будто он говорит о любом авансе, тогда как на самом деле здесь речь идёт лишь о таком авансе. которые затрачиваются на сырьё, средства труда и заработную плату. Таким образом, господин Дьюринг умудрился приписать Марксу чистейшую бессмыслицу. И после этого он ещё имеет наглость находить эту им же самим сочинённую бессмыслицу комичной. Подобно тому, как он сфабриковал фантастического Дарвина, чтобы на нём испробовать свою силу, Так здесь он состряпал фантастического Маркса. В самом деле, историография в высоком стиле. Мы уже видели выше, когда говорили о мировой схематике, что с этой гегелевской узловой линией, отношение меры, по смыслу которой в известных точках количественного изменения внезапно наступает качественное превращение, господина Дюринга постигло маленькое несчастье. В минуту слабости он сам признал и применил ее. Мы привели там один из известнейших примеров. Пример изменения агрегатных состояний воды, которая при нормальном атмосферном давлении переходит при температуре 0 градусов Цельсия из жидкого состояния в твердое, а при 100 градусах Цельсия из жидкого в газообразное. Так что в этих обеих поворотных точках Простое количественное изменение температуры вызывает качественное изменение состояния воды. Мы могли бы привести для доказательства этого закона ещё сотни подобных фактов, как из природы, так и из жизни человеческого общества. Так, например, в капитале Маркса на протяжении всего четвёртого отдела производство относительной прибавочной стоимости приводится из области кооперации разделения труда и мануфактуры, машинного производства и крупной промышленности, несчётное число случаев, где количественное изменение преобразует качество вещей, и равномо образом качественное преобразование вещей изменяет их количество, где следовательно, употребляя столь ненавистное для господина Дюринга выражение, Количество переходит в качество и наоборот. Таков, например, факт, что кооперация многих лиц, слияние многих сил в одну общую, создаёт, говоря словами Маркса, некую новую силу, которая существенно отличается от суммы составляющих её отдельных сил. К тому самому месту капитала, которое господин Дьюринг в интересах полной истины вывернул наизнанку, Маркс сделал, кроме того, ещё следующие примечания. Принятая в современной химии молекулярная теория, впервые научно развитая Лараном и Жераром, основывается именно на этом законе. Но какое дело до этого господину Дюрингу, ведь он знает, что в высокой степени современные образовательные элементы естественно научного способа мышления отсутствует именно там, где скудную амуницию для придания себе учёного вида составляют полунауки и немного жалкого философствования, как это имеет место, например, у господина Маркса и его соперника Лассаля, тогда как у господина Дюринга в основе лежат главные положения точного знания в механике, физике и химии и так далее. Какова эта основа? Это мы уже видели. Но для того, чтобы и третьи лица могли составить себе мнение по этому вопросу, мы рассмотрим несколько подробнее пример, приведённый в указанном примечании Маркса. Речь идёт здесь о гомологических рядах соединений углерода, из которых уже очень многие известны, и каждый из которых имеет свою собственную алгебраическую формулу состава. Если мы, например, обозначим, как это принято в химии, атом углерода через C, атом водорода через H, атом кислорода через O, а число содержащихся в каждом соединении атомов углерода через N, то мы можем представить молекулярные формулы для некоторых из этих рядов в таком виде. CNH2N+2 ряд нормальных парафинов. СННН2Н плюс 2О – ряд первичных спиртов. СНННО2 – ряд одноосновных жирных кислот. Если мы возьмем в качестве примера последний из этих рядов и примем последовательно Н равно 1, Н равно 2, Н равно 3 и т.д., то получим следующие результаты, отбрасывая изомеры. CH2O2 муравьиная кислота. Точка кипения 100°C. Точка плавления 1°C. C2H4O2 уксусная кислота. Точка кипения 118°C. Точка плавления 17°C. C3H6O2 пропионовая кислота. Точка кипения 140°C. Точка плавления 17 градусов Цельсия. C4H8O2, Точка Цельсия. Точка плавления 17 градусов Цельсия. С5H10O2 – валерьяновая кислота. Точка кипения 175 градусов Цельсия. Точка плавления 17 градусов Цельсия. И так далее… да це 30H60O2 мелициновой кислоты, которая плавится только при 80° и не имеет вовсе точки кипения, так как она вообще не может испаряться, не разлагаясь. Здесь мы видим следовательно целый ряд качественно различных тел, которые образуются простым количественным прибавлением элементов, при том всегда в одной и той же пропорции. В наиболее чистом виде это явление выступает там, где в одинаковой пропорции изменяют своё количество все элементы соединения, как, например, у нормальных парафинов CnH2n+2. Самый низший из них метан CH4 газ. Высший же из известных гексадекан C16H34 твёрдое тело, образующее бесцветные кристаллы, плавящиеся при 21 градусе Цельсия и кипящие только при 278 градусах Цельсия. В обоих рядах каждый новый член образуется прибавлением CH2, то есть одного атома углерода и двух атомов водорода к молекулярной формуле предыдущего члена. И это количественное изменение молекулярной формулы вызывает каждый раз образование качественно иного тела. Но эти ряды представляют собой только особенно наглядный пример. Почти повсюду в химии, например, уже на различных окислах азота, на различных кислотах фосфора или серы, можно видеть, как количество переходит в качество. И это якобы путанное и туманное представление Гегеля может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме, в вещах и процессах, причем, однако, никто не путает и не остается в тумане, кроме господина Дюринга. И если Маркс первый обратил внимание на этот факт, а господин Дюринг, читая это указание, не понимает даже, о чем идет речь, ибо иначе он, конечно, не пропустил бы безнаказанно такого неслыханного преступления, то этого достаточно... чтобы даже не оглядываясь назад в сторону знаменитой дюринговской натурфилософии, установить с полной ясностью, кому не хватает в высокой степени современных образовательных элементов, естественно научного способа мышления, Марксу или господину Дюрингу, и кто из них не обладает достаточным знакомством с главными положениями химии. В заключение мы хотим призвать ещё одного свидетеля в пользу перехода количества в качество, а именно Наполеона. Последний следующим образом описывает бой малоискусной верховой езде, но дисциплинированной французской кавалерией с мамлюками. В то время безусловно лучший в единоборстве, но не дисциплинированной конницей. Два мамлюка безусловно превосходили трёх французов. Сто мамлюков были равны по силе стам французам. Триста французов обычно одерживали вверх над трехстами мамлюками, а тысячи французов всегда побивали полторы тысячи мамлюков. Подобно тому, как у Маркса определенная, хотя и меняющаяся минимальная сумма миновой стоимости, необходима для того, чтобы сделать возможным ее превращение в капитал, Точно так же у Наполеона определенная минимальная величина конного отряда необходима, чтобы дать проявиться силе дисциплины, заложенной в сомкнутом строе и планомерности действия, и чтобы эта сила дисциплины выросла до превосходства даже над более значительными массами и регулярной кавалерии, имеющей лучших коней, более искусной в верховой езде и фехтовании, и, по меньшей мере, столь же храброй. Но разве это аргумент против господина Дюринга? Разве Наполеон не был разбит на голову в борьбе с Европой? Разве он не терпел поражений, следовавших одно за другим? А почему? Только потому, что ввел в тактику кавалерии путанное и туманное представление Гегеля».